Глава 92 Японские храмы неизменно навевали на Томаса ощущение красоты и спокойствия, но если они были местом какой-то духовности, то он ее не чувствовал. Да и терпеть не мог церковь, в которую ходил в детстве, но понимал суть этого места. Дзенкудзи, Минобу и другие подобные храмы очаровывали его своей неземной экзотикой, но в них он всегда чувствовал себя одиноким. В религии брата Томас, по крайней мере, видел некое представление о едином обществе, целом мире с алтарем посредине. Другие народы, японцы, например, наверное, чувствовали нечто похожее здесь, но Найт ничего такого не испытывал поэтому сейчас он с удивлением поймал себя на том, что ему хочется оказаться в знакомой церкви в качестве не туриста, а человека уже родившегося с ней в крови. Они покинули храм, не обменявшись больше ни слова. Лицо Куми все еще было красным, она вытерла слезы резким решительным движением, говорившим о том, что тема закрыта. Джим взял был ее за руку, Коми поблагодарил его за жест, но через мгновение высвободил руку и предложил поспешить на вокзал. Томас молча плелся позади, вспоминая путь мимо виноградников, по узким извилистым улочкам, между заборами, к старинным баням, поражаясь тому, что каждый изгиб дороги оказывался до боли знакомым. Мимо, как и прежде, проезжали на велосипедах школьники в форме. Быть может, иностранцы привлекали их внимание уже не так, как и раньше, но в остальном все оставалось без изменений. Томас жил здесь, хотя и оставался чужим. Теперьшнее воздействие этих мест на его память заставляло Найта чувствовать себя старым, неприкаянным и никчемным. В сознании всплыло более свежие воспоминания. Питер Бельчонок устраивает ему прощальный разнос. «Вы превратились из волка-одиночки в изгоя, Томас?» Скажу вам честно, я не знаю, чем это вызвано. — Понимаю, — ответил Найт. — Извините. Он вернулся в свою японскую предысторию, гадая, чего, черт побери, он хочет добиться вместе с этой троицей разношерстных людей. Перед магазином на углу стояли два торговых автомата. Один продавал пиво в непомерно больших банках. Томас направился к нему, шаря в карманах. От черепичными крышами разнесся странный ритмичный стук — барабаны. Похоже на то. Найд остановился, вслушиваясь, затем быстро вернулся к остальным. Но масштабы происходящего стали видны только тогда, когда они дошли до угла школьной спортивной площадки. Томас понял это в то самое мгновение, когда Куми обернулась к нему, и ее взгляд вспыхнул тем же воспоминанием. Это Синганко Мицури, сказала женщина. Томас кивнул, и они улыбнулись как-то радостно и грустно. Что за дьявольщина? Пробормотал Паркс. Так, давняя история, уклончиво ответил Томас. Площадка была заполнена группами людей, человек по двадцати больше, которые маршировали под пестрыми знаменами, облаченные в самурайские доспехи, вооруженные луками, пиками и длинными. Мечами, катанами. Это был ежегодный праздник в честь легендарного воина XVI века Такэды Сингена. Сегодня тысячи людей пройдут ровными рядами по главным улицам Кофу. Школьники, рабочие, офисные клерки, государственные служащие, половина населения города, в том числе отдельное подразделение иностранцев. Все остальные будут смотреть на них, подбадривая приветственными криками. Бесконечное красочное зрелище продлится до глубокой ночи, когда наконец актер, изображающий Сингена, сойдет с коня и возглавит заключительную церемонию. В прошлом Томас и Куми дважды участвовали в шествии. Величие происходящего произвело на них сильное впечатление. Даже сейчас, после всего того, что было потеряно за эти годы, картина оказала ностальгическое действие. Можно немного задержаться и посмотреть, спросила Куми. — Конечно, — сказал Томас, подходя к ней. — У нас нет времени, — напомнил Паркс. — Нужно как можно быстрее идти на вокзал и убираться отсюда. Всего несколько минут, — умоляла Куми. Томас бросил на Паркс такой взгляд, что тот пожал плечами, отошел в сторону и застыл в ожидании. — Здорово, — заметил Джим, наблюдая за тем, как самурай в черных доспехах и перепоясанных красными и золотыми шнурками, ведет ряды своих воинов на улицу. — Да, — согласился Томас, — здорово. Полтора минуты все молча смотрели на происходящее. — Теперь вы готовы? — наконец спросил Паркс, постучав по часам. — Куми? — спросил Джим, приближаясь к ней с бесконечной нежностью и делая вид, что не замечает ее слез. Она кивнула, и все тронулись дальше. Война находил шествие головной болью. Сонный городишка внезапно заполнился толпами народа, вдоль тротуаров с прилавки, заваленные самым разным, несъедобным дерьмом. Война распределил свою команду по всем основным улицам, ведущим к железнодорожному вокзалу, поскольку не сомневался в том, что именно туда направятся на и его товарищи. Однако следить за этим столпотворением оказалось сущим кошмаром. Нужно было чтобы что бы то ни стало остановить Найта здесь. У войны не было особого желания открывать стрельбу в многолюдном месте. Но ему хотелось надеять, что шествие отвлечет внимание от того, как нескольких истекающих кровью иностранцев запихивают в микроавтобус. Война связался с командиром группы, которого лично отобрал после второй командировки в Афганистан в составе морских котиков. Морские котики подразделения сил специальному назначения ВМС США предназначены для ведения разведки и дивизионных действий на морском и речном побережье и в портах. — Ты занял позицию. — Прикрываю подходы к вокзалу севера, сэр, — ответил тот, — как толпа. — Не такая плотная, здесь смотреть особенно не на что. — Следи в оба, — приказала война, — если увидишь цели, вызывай микроавтобус. Огонь откроет только в случае крайней необходимости. В мужчине, стоявшем на углу, было что-то настолько странное, что Томас застыл на месте и буквально оттолкнул остальных назад в переулок. Они находились всего в нескольких кварталах от вокзала. а Шумы энергии шествия приближались к апогею. Почему этот тип наблюдает за толпой? Мужчина был высокий, атлетического телосложения, со скандинавскими чертами лица, но одежда, не в погоде теплая, выдавала в нем американца. Он выглядел серьезным, сосредоточенным и опасным. — Они здесь, — сказал Томас, ныряя за угол. — Кого именно ты заметил? — спросил Паркс. — Не знаю. Я никогда его не видел. Так с чего ж ты взял? — Я в этом уверен. Штаток иностранец мог быть только сотрудником охраны, присматривающим за толпой. — Но только не здесь. «Мы не сможем пройти мимо него», — заметил Джим. «Тут наверняка есть другие. Может, взять такси и подъехать к самому вокзалу?» — предложил Куми. «Улицы перекрыты». Напомнил Томас. «Добраться туда незаметно невозможно». «Вдруг это не они?» — с сомнением произнес Паркс. «Только из того, что ты случайно заметил иностранца, еще ничего не следует. Ты его видел?» «Я тоже. Это может казаться и какой-то другой человек, не из числа наших врагов». «Черт побери!» Откуда мне это знать? воскликнул Томас, не желая думать о масштабах организаций, поставившей целью остановить и уничтожить их. Нам нужно сесть на поезд, настаивал Паркс. Подождите, Мишель Куми, принимая руководство на себя, как иногда случалось в напряженные минуты. Таков был ее способ преодолевать кризис. Идемте со мной. Ты уверен, что они были в том поезде в Минобу? — спросил по переговорному устройству «Война». Он начинал терять терпение. Его все больше охватывало беспокойство. Он должен позвонить срывающему печати, доложить, что все в порядке, цели задержаны или уничтожены. — Так точно, сэр, — ответил командир группы. Их видели садящимися в поезд, но мой человек на перроне в кофу не заметил, чтобы они сходили. — Эти лица могли остаться в вагоне? Неизвестно, сэр. — То есть как? — Воскликнула война, давая выход своему раздражению. Что это за ответ? Виноват, сэр. Такое маловероятно, но полной уверенности у нас нет. А вы сделайте так, чтобы она появилась, отрезала война. Обущите весь поезд. "Слушаюсь, сэр. Война продолжила изучать толпу. Главной проблемой был этот нелепый парад. Сотни идиотов-язычников маршировали в маскарадных костюмах. В любой другой день года улицы были пустынными, и кучка иностранцев бросалась бы в глаза, как прыщ на лосу. Все взоры были обращены на шествие, за исключением взгляда войны. Поэтому он оказался единственным, кто не увидел, как четыре человека, частично облаченных в доспехи, трое мужчин иностранцев и женщина японской наружности отделились от марширующей колонны, когда та промнялась с обходом в вокзал, всего в нескольких шагах от того места, где стояла война, всматриваясь в толпу. Подозвав мальчишку у школьника, Куми вручил ему бумажку в пять тысяч йен и сумку с батафорскими шлемами, составлявшими добрую половину их маскировки. Когда Томас вернулся с билетами, мальчишка уже убежал к импровизированному арсеналу на школьном дворе, улыбаясь так, словно выиграл в лотерею.